Глава 24 эшли я села в машину позади лео и приказала поехать во дворец совсем не люблю приказывать ему но часто делаю это автоматически как прикажете мисс у валери все хорошо она не будущая королева с кучей обязанностей у нее все стабильно как и подобает обычной девушке. даже у обычных девушек Есть свои проблемы и переживания. Они не легче и не тяжелее твоих. Я бы поспорила. Но Лео мне нужен в хорошем настроении. Возможно, у Валери есть трудности. Но раз она не говорит о них, значит, ничего глобального. Мне завтра нужно навестить графиню в Келфорде. «Почему так внезапно?» Обычно ты поездки за два месяца планируешь. Мне захотелось побыть непредсказуемой. Эшли, я как приехал, тебя как будто подменили. Ты можешь, честно сказать, цель поездки? Развеяться, отдохнуть. Лео посмотрел в зеркало, осуждающе и обеспокоенно. Не надо так на меня смотреть. Мне уже нельзя спонтанно спланировать поездку. «Можно, но, боюсь, завтра с этим могут возникнуть сложности. Многие гвардейцы ушли в отпуск, а большинство будут завтра сопровождать твоего отца». «Мне достаточно тебя и Марка», — сказала я, нисколько не сомневаясь в адекватности этих слов. «Ты сейчас серьезно?» — возмутился он. «Я не хочу толпу за собой». Эшли, Это опасно. Ты королева Эллингтона. Твое перемещение должно достойно охраняться. А еще я твоя королева и вправе приказать. Я твой телохранитель и главный над всеми гвардейцами. На мне лежит ответственность за твою безопасность. Сейчас мой долг тебе отказать и доложить королю, если не послушаешь. Про мою встречу с повстанцем ты же не рассказал? Сейчас в чем дело? Вижу, что ты глубоко влезаешь в болото. Если я буду пытаться тебе помочь, утону вместе с тобой. Уверен, твой визит сейчас к Валере и графине не просто так. Ты никогда никого не навещала просто так. Ты хочешь что-то выяснить?» Чем больше ты узнаешь, тем в большей опасности. «Лео, мы все в опасности. Почему все вокруг так преуменьшают намерение Кано? Почему все ждут, что я буду просто сидеть без дела? Мы договорились, что ты расскажешь обо всем отцу», — повысил голос он. «Не повышайте на меня голос, лейтенант», — ответила строго я. Он сжал кулак и сдержал порыв стукнуть по рулю. остальной путь продолжали молча, до самого дворца. Меня тяготило, что уже в который раз мы не можем найти согласия в каком-то вопросе. Я понимаю, что Лео прав, и горжусь его преданностью законом и своим обязанностям. Мой долг, как королевы, также быть честной и преданной уставу. Но, кажется, все из королевской семьи совершают ошибки. Когда мы подъехали, Лео помог выйти из машины и поручил одному из лакеев отвезти ее на стоянку. Он не смотрел мне в глаза и шел позади. Меня встретил папа возле дверей в холле. Уже собирался тебя искать. Обнял меня он. Задержалась у Валери. Мне нужно завтра украсть у тебя Лео. Мои личные гвардейцы ушли в отпуск, и не хватает людей на завтра. Марк за тобой присмотрит. Ты ведь никуда завтра не планировала? Представляю, как Лео сейчас замер за моей спиной и ждет, какое же я приму решение. Ситуация складывается таким образом, что не оставляет мне выбора. «Не планировала», — спокойно ответила я и улыбнулась. «Ну вот и отлично. Лео, как освободишься, зайди ко мне в кабинет». «Да, сэр». Папа оставил нас одних в холле, а я ждала хоть какой-то реакции Лео, но он лишь сказал, «Мне нужно сначала тебя проводить». Весь небольшой путь в мои покои я обдумывала, что больше всего теряю, приняв то или иное решение. Уверена, Лео ждет ответа. Я прошла в свою комнату и оставила дверь открытой. Это служит знаком для нас двоих, что мне нужно сказать ему важное. «Ты прав, Лео». Повернулась я и посмотрела ему в глаза. Я не должна завтра ехать. Без должного количества охраны и тем более без тебя. Лео вмиг расслабился и уже смотрел и заговорил с добротой. Ты знаешь, я беспокоюсь о тебе. Это твоя работа, беспокоиться о моей безопасности. Лео ближе и заправил за ухо выбившуюся прядь моих волос. «Больше, чем работа», — сказал он и вышел из моей комнаты. Я села на кровать и задышала глубоко, чтобы унять переполнявшие эмоции. Еще пару минут, и я буду сильный, спокойный и с холодным рассудком. Главное, что на завтра с Лео Снята ответственность за мою безопасность. И если со мной что-то случится, в этом его вины не будет.